Часть первая. Посвящаю эту книгу матери и сестре Анжеле. Глава первая. Неизвестный человек. Ночью раздался негромкий стук в калитку. В маленькой даче было тихо и темно. Стук повторился громче, настойчивее. Марина подняла голову с подушки, прислушалась, Потом вскочила и, протянув в темноте руки, добралась до постели сестры. «Катя, проснись! Кто-то стучит!» «Кто стучит?» Младшая сестра мгновенно открыла глаза и потянулась за спичками. «Подожди, не зажигай!» «Слушай!» Мимо террасы прошлепали чьи-то осторожные шаги. заскрипели ступеньки. «Это я! Лина!» Послышался тихий шепот за дверью. Катя сняла крючок. В комнату протиснулась кухарка Лина. Заспанное лицо ее было встревожено. «Стучит кто это? Открывать аль нет?» «Калитка на замке. Вот ключ. Постарайся задержать. Если обыск, скажи, что пойдешь за ключом», — быстро зашептала Катя, накидывая халат. Лина понятливо кивнула головой. «Подождите!» «Надо позвать Никича», — торопливо сказала Марина. «Я сейчас пойду». «Никича нет, он в городе», — остановила ее Катя. «Вчерась еще укатил», — прошептала Лина. «Ах да», — вспомнила Марина. Все трое смолкли. В тишине было слышно, как кто-то пробует открыть калитку. «Подождите волноваться, может, это просто воры?» Глядя в темноту широко раскрытыми глазами, сказала Катя. Лина поспешно приперла табуреткой дверь. «Коли воры, так запастись бы чем? Попужать их?» У калитки снова раздался нетерпеливый громкий стук. «Воры не стучат». «Лина, иди, задержи», — шепнула Марина. Лина широко перекрестилась и вышла. Катя присела на корточки около печки и встряхнула коробок спичек. «Марин, где Сашина письмо? Давай скорее». «Ах, какая ты неосторожная!» «У меня только одно, единственное, и в нем ничего такого нет!» Доставая из-под подушки письмо и пряча его на груди, взволнованно сказала Марина. «Тут нет никаких адресов. Подождем Лину. Глупости!» Все равно это надо сделать. В прошлый раз тебя спрашивали, переписываешься ли ты с мужем. Зачем же так рисковать? Давай скорее. Марина молча протянула ей конверт. В печке вспыхнул огонек и осветил склоненный головы сестер, смешивая темные пряди Катиных кудрей и светлые косы Марины. Это письмо мне и детям, с глубокой грустью прошептала старшая сестра. Катя схватила ее за руку. Тише идет кто-то. Ступеньки снова заскрипели. Не пужайтесь, этот дворник с городской хватеры, самое кличит, сообщила Лина. Меня? А что ему нужно? Это Герасим, так зови его сюда, звала, не идет чтоб и знать я говорит не было что я приезжал странно что могло случиться, но ну, я иду катя не разбудите детей потише марина накинула платок и вышла катя сунула ей в руку ключ большая черная тень неподвижно стояла под забором герасим тихонько окликнула марина «Вы один?» «Один, один!» «Не извольте сомневаться!» Так же тихо ответил дворник. «Мне только слово сказать!» «Так пойдемте в кухню, там никого нет!» Марина открыла калитку, Герасим оглянулся и боком пролез на дорожку. «Не опоздать бы мне на пароход, один только ночной идет. Да дело-то в двух словах, может, не стоящее, а упредить надо!» «Пойдемте, пойдемте!» Стараясь не скрипеть гравием на дорожке, Марина пошла вперед, Герасим покорно следовал за ней. В летней кухне царил мягкий полумрак, перед иконой Богородицы теплилась лампадка, у стены белела неубранная постель. Под окном стоял чисто выскобленный стол, на плите поблескивали сложенные горкой кастрюли. Марина подвинула Герасиму табуретку. «Садитесь!» «Так вот, может, не стоящее дело?» — повторил Герасим, застеснявшись. «Может, я зря вас потревожил, конечно». «Ничего, ничего, рассказывайте!» — попросила Марина, присаживаясь на Линину постель. Герасим осторожно подвинул к ней табуретку. В сумраке забелел ворот его рубашки, блеснули глаза. Вчерась человек какой-то к хозяину приходил, спрашивал, куда госпожа Арсеньева с детьми выехала. А хозяин меня позвал. Ты, говорит, помогал им, вещи носил. Куда они выехали? А я гляжу, человек незнакомый, ну и не стал признаваться. Не знаю, говорю, куда выехали. Я только до извозчика провожал. А вы, говорю, кто им будете? А я, говорит... Их незнакомый, и сует мне гривенник. Нет, говорю, не знаю, а сам гляжу, человек чужой, шепотом рассказывает Герасим. А какой он на вид? И что еще спрашивал? «Одет ничего, чисто, под вроде, так молодой, неказистенький человечешка Спрашивал еще, бывает ли кто на городской квартире, живет ли здесь кто нет, говорю, никто не бывает, никто не живет. Заперли да уехали». А хозяин говорит, «Госпожа, говорит, Арсеньева в газете служит, может, говорит, туда зайти я адрес дам». А он стоит, мнется, и адреса не спрашивает. Ну, постоял и пошел. А хозяин ей говорит, «Беда с неблагонадежным квартирантом! И выгонять жалко, и неприятности от полиции наживешь!» Марина провела рукой по волосам. «Значит, так и ушел он?» «Ушел!» «А я думаю себе, неспроста это надо бы упредить на всякий случай. Ну, тут недалеко съезжу, да в темноте-то проблуждал маленько. Перевозил я вещи днем, а тут ночью пришлось искать. Ну, я пойду. Куда вы? Опять заблудитесь. Переночуйте у нас. А с рассветом и поедете», — уговаривала Марина. «Нет уж, я пойду. В крайности пересижу около пристани». «Теперь такие дела творятся, что не приведи Бог!» «В девятьсот седьмом году, почитай, полны тюрьмы насывали, и теперь все еще опасаются чего-то». Голова Герасима с сильным запахом лампадного масла приблизилась к Марине. Сказывали, «Весной побег из тюрьмы готовился. Политические, что ли, своих выручать хотели? Только один среди них Иудой затесался». «Вот он, в самый момент возьми, да и выдай всю компанию. Ну и хватают сейчас охапками, кто прав, кто виноват». «Это в городе? На нашей улице?» — спросила Марина. «Не, на нашей улице тихо, жители все почтенные, комнат не сдают». «Это вон на окраинах, где общежития, али комнатушки какие сдаются, рабочий люд ютица, да до студенты по большей части. У нас без подозрения, но, между прочим, дворников тоже проверяют в полиции». «Я пойду», — заторопился Герасим. «Счастливо оставаться. Простите за беспокойство». Марина крепко пожала ему руку. «Герасим, у вас же денег нет, вы потратились на проезд, я сейчас вам принесу», — заторопилась она. «Ну, чего там, я вами не обижен, бывайте здоровы». Герасим ушел, Марина закрыла калитку и пошла в дом. Катя и Лина нетерпеливо ждали ее, тревожась и недоумевая. Марина передала свой разговор с Герасимом. Сидя втроем в темной комнате, они озабоченно припоминали всех, кто мог их разыскивать. «Если знакомый, то завтра явится в редакцию, только какой же знакомый пойдет расспрашивать хозяина?» Пожала плечами Катя. «Может, это меня мой Силантий разыскивает?» — предположила Лина. Силантий, брат Лины, служил в солдатах, и вот уже несколько лет она все ждала его в отпуск. «Силантий в солдатском? Это кто-то другой!» — вздохнула Марина. «Ну, что сейчас гадать? Утро вечер мудренее. Ложись-ка лучше спать!» — зевая сказала Лина и, осторожно прикрыв за собой дверь, ушла. Сестры не спали долго. Увидев в окно светлеющий сад, Катя всполошилась. — Ложись скорее спать, Мара. Тебе осталось два часа каких-нибудь поспать. Ложись. — Сейчас только посмотрю, не проснулись ли дети, — сказала Марина, приоткрывая дверь в соседнюю комнату. — Калини не ходи, раз предупредила Катя. Младшие дети крепко спали, разметавшись во сне. Восьмилетняя Динка сладко причмоковала, кольца жестких волос, закрывали ей лоб, лезли на щеки. Одеяло ее сползло на пол, крепкие загорелые ноги и руки темнели на простыне. Мышка была старше на полтора года, но выглядела она хрупкой по сравнению с крепышом Динкой. Мышка спала так тихо, что худенькая личка ее с прозрачными веками казалась неживым. Мать наклонилась над ней, поймала чуть слышное дыхание, потом подняла Динки на одеяло, повесила его на спинку кровати, повернула Динку на бок, отвела от ее лица волосы и вышла. К старшей девочке она не зашла, Алина спала в отдельной маленькой комнате. Мать постояла у ее двери, послушала и, успокоившись, вернулась к себе. Катя сидела на полу у печки и обрезала ножницами обгоревшие края уцелевшего клочка письма. Руки ее были в зале, лоб и нос испачканы сажей. «На тебе», — сказала она с неожиданной кроткой улыбкой и протянула сестре обрезанный краешек бумаги. Губы Марины дрогнули, она поднесла к окну бумажку и прочла единственные уцелевшие слова «Родная моя». «Ну, ложись теперь», — примиряюще сказала Катя. Марина разделась и легла, отвернувшись лицом к стене.